Глава 19. Недомогание. Орбита Гедосмона, корабль Trident Node 3. 3 дня спустя. Спасибо, конечно, за свадьбу, смущенно произнесла Рогина, заходя ко мне с отчетом и сверкая глазками, как после недельного отпуска. Но ты бы со своей Чикой тоже бы оформился. А то это что с Юнис? Слова моей подруги детства заставили отвлечься от построения группировки кораблей в космическом пространстве планеты Каторгигидсмон. Недомогание. Ее многозначный намек не смог понять бы только ленивый. И, кстати, спасибо за изголовье под цвет волос Дрина, но эти слова благодарности уже были произнесены моей спине. Не знаю, что на меня нашло. Я бросил все и поспешил найти мою настырную любимую личность, узнать из первых уст, что она об этом думает. Нафантазирует там себе всякое, вдруг еще и в регенератор залезет. А он ведь умеет лечить даже такое. Короче, решать судьбу будущих детей. Слава техническому прогрессу, моя Чейс занялась работой в медицинском отсеке и что-то увлеченно разглядывала в окошко электронного кваркоскопа. Увеличение кварк-частиц в таких масштабах достигалось встроенным чувствительным фотоэлементом, регистрирующим любые, в том числе незначительные колебания, собственно, самих кварков. Подойдя к ней сзади, приобнял, запихав руки в белые карманы халата. Слегка интимно вышло, но так даже лучше. Моментально поняв, кто позволяет себе такие вольности, увлеченная работой Чейс ответила, не отрываясь от экрана. Что тебе нужно, Эон? поговорить. Добавил, удобно устраивая подбородок на ее плече. Удобно не получилось, подвел избыточный рост. Зато длина шеи позволила наклонить вперед голову и заглянуть к ней под халат, отодвинув рукой ворот. А там опять бандаж. Да где она его берет? И это срочно, прикрикнул на нее, утаскивая за руку в каюту, ставшую нашей с тех пор, как ее отделали ремонтники в консервативном стиле. Пару дней назад я недолго думая заказал нейтронный погрузчик и приказал переместить капитанский управленческий стол в каюту к моей еще не подозревающей об этом будущей жене. Ремонтники были в восторге, мало сказать. Тем более, командовал парадом равно как и исполнял свои же поручения Стракс. Так что пара снесенных стен прилагалась. Точно Точногранн настаивал, не иначе. Из медотека мы прошли по нескольким коридорам, спустились на вакуумном лифте, вышли, завернули за поворот и увидели удивительно, никого не увидели. Беспрепятственно прошли в каюту Юнис Чейс. Может, команда еще не поняла, где нужно ловить их капитана. Возможно. В общем, как только мы зашли, я первым делом порвал халат и следом бандаж. Даже извиняться не буду. Сразу опередил ее возмущение, готовое сорваться с уст. Выдох, вдох, выдох, и Юнис все таки сдержалась. Развернулась и пошла, как мне сначала показалось, искать Ласта Майку. Но не тут-то было. Зашел следом за ней в ванную каюту и понял, что Рогина права. И давно начал было я нейтральным тоном разведывать почву. Да чтоб ты начала свою тираду моя настырная личность, опять склоняясь над раковиной в очередном рвотном позыве. Что? вкратчиво уточнил, обхватывая и убирая пальцами распущенные волосы Чейс, чтобы те не мешали процессу. Родился в следующей жизни обычным смертным. Нет, безмозглым моллюском, припечатала она в перерывах между недомоганиями. За что ты так жестоко со мной? С искренним интересом посмотрел на свое лицо в зеркале, не понимая, что со мной не так-то. "Я жестоко!" вцепилась в последнее слово Юнис, поворачивая голову в мою сторону. Однако новый спазм не дал ей продолжить. "Проехали. Так что там с давно?" дней!» – сиплым и охрипшим голосом выжила из себя Юнис. Затем забрала у меня протянутое полотенце, положила его рядом на столешку, умыла лицо и следом вытерлась. Я мысленно прикинул сроки. Хм, рановато, но надо проверить. Выйдешь за меня? Не удержался и попросил руки и сердца у моей строптивой женщины. А она в очередной раз пришла к странным выводам. Издеваешься? Нет, ответил я абсолютно серьезно, даже не улыбаясь. Ведь и правда серьезно». Грежу этой мыслью наеву. Хочу уже скорее закрыть вопрос с оформлением отношений и пойти дальше в плане приятных сопутствующих». Тогда почему, допытывалась Чейз, подойдя ко мне и уперев руки в бока. От этого движения халат ее распахнулся, а я чуть не выпрыгнул из штанов из-за открывшегося взору вида. Жизнь коротка. Слушай, все и так все поняли. Только ты, моя малышка, играешь в тугодума попытался потянуться к ней и поцеловать. "Я не сказала тебе да", осадила меня моя строптивая еще пока не пойми кто. "А когда мне ждать от тебя ответа на самый главный вопрос, который меня мучает еще с тех пор, как только я тебя увидел?" Это какой Ее подозрительный прищур не сбил меня с толку. Поняв, что в скором времени придется поднимать эту тему, начал готовить почву. "Сколько у нас будет с тобой детей?" "Издеваешься?" В очередной раз любимая меня не поняла, не восприняла всерьез. "Нет". Я нахмурился. Может, так получится? "Да какие дети?" Юнис, разозленная, с пылающими глазками и выглядывающими женскими прелестями из сделанного мной выреза халата, смотрелась великолепно. Поэтому еле-еле вернул мысли на положенное им место в голову и ответил настолько серьезно, насколько смог. Но ну, мальчики или девочки третьего вроде не дано природой. А если без шуток, ты выйдешь за меня? Еще раз попробовал попытать свое счастье. Вдруг получится. Но увы. Ответ моей честь был не то чтобы отрицательный, но положительным точно не был. Ну, на тебя. Она качнула головой, имитируя то самое действие, о котором сказала. При этом ее соблазнительные формы колыхнулись в вырезе, и я не выдержал. Поднял Юнис на руки и отнес на кровать, уложил, укрыл, устраиваясь рядом поверх одеяла. Хотелось сделать даже больше, чем это, но я чудом сдержался. Надо будет выдать себе медаль после всего. Маленькая моя, попытался зайти с другой стороны. Не называй меня так. Любимая строптивица продолжила противиться. м да. Стихотворным слогом я еще не говорил. А как можно? Мой вопрос заставил ее надолго задуматься, поэтому добавил: В самом деле, Юнис, я тебя люблю, хочу на тебе жениться. А ты изображаешь ледышку все это время. А что тогда было там, в Моте или на Сангасе? «Недоразумение!» сразу выпалила она, больно ударив по моим чувствам, но виду не подал. И дело не в самолюбии, а в чем то другом глубинном животном инстинкте, каждый раз говорящим мая при виде красавицы Чейс. Вздохнув, вспомнил о причине нашего разговора, решил все таки попытаться наладить отношения, которые в последнее время опять не клеились. Это с какой стороны посмотреть? Мое рождение, например, тоже было сплошным недоразумением, но я родился, вырос и выжил в этом мире. На что Юни столько огрызнулась? Да уж, выжил Скорее ты можешь кого угодно жить со свету. Похоже, гормоны уже начали буйствовать. Ведь столь агрессивной она не была никогда за все время нашего знакомства. Пришедшие на свод часы сообщения, и отчеты от капитанов трендноутов об окончании построения кораблей по модели, которую я не успел проверить, запустив в консоли во время разговора с Рагиной, заставили меня спешно поменять планы. Чем я, кстати, и должен сейчас заниматься вместо такой непозволительной роскоши, как постельные сцены? Обещай меня дождаться и не делать ничего, кроме крепкого сна. Хорошо? Ты скоро? Как-то совсем по-детски сморщив носик, спросила она, видимо, не ожидая столь быстрого окончания разговора. Надо запомнить и взять на вооружение в будущем, как поступать в таких случаях. Не успеешь проснуться, а я уже вернусь. Заверил ее, стоя в дверях, кидая взгляд на мою любимую личность. Хорошо, прилетела ко мне откуда-то с кровати, потому что юнис развернулась на бок, удобно устраиваясь на подушке и подтянула одеяло почти до самого носа. Не понимаю я этих женщин. Третью ночь подряд спит со мной в обнимку, по-хозяйски закидывая ноги на все моё, в общем, тело, а женой стать не хочет. Над этим стоит поработать. Скорее всего, только разумными доводами тут не обойтись. Что ж, приторно романтический фильм нам в этом поможет. Ох уж эти дела сердечные. В чём в чём? А в этом я не смыслю ни кварка, и даже совета спросить не у кого. Рогин опять начнёт эксперименты ставить, Гран и вовсе обсмеёт, а потом будет подкалывать каждый раз по поводу и без. Зельд в этом, подозреваю, не смыслит, как и я. Остаётся только Тинт. Но сначала нужно заняться заключёнными.